Марта 20-го, после приема у великого князя в присутствии всего двора его, послы кардинала отбыли в Рим с грамотой о согласии государя на брак с царевной и с его подарками. С ними по поручению государя Московского поехал Иван Денежник, которому приказано было повидать царевну и лик ее на кипарисовой доске, писанной, привезти. С этого же дня Иван Васильевич, вызвав к себе воеводу Беззубцева Константина Александровича, с ним и братом своим, князем Юрием, весь пост обдумывал поход на Казань. А воевода чертил на бумаге и отмечал, что надобно. К концу же марта был уж беспримерный поход на судах по всем рекам, ведущим к столице Казанского царства. Наибольшим воеводой назначен был Константин Александрович Беззубцев. Ему приказано было к Фоминой неделе, что приходилось в этот год в первые числа мая, заготовить ладьи и прочие суда для похода. Но и после этого не прекращались обсуждения и военные совещания у великого князя. Все ж, когда зазвонили, загудели кремлевские колокола в светлое воскресенье, не смог пересилить себя Иван Васильевич, с радостью и болью душевной встретил он у себя в покоях Дарьюшку. Никогда он так не любил ее, как теперь, чуя скорую разлуку с ней навсегда. Все горести и все дела свои забыл он, когда снова, как дитя малое, носил ее на руках, целуя и в уста, и в очи, в ласках и нежностях уходила короткая весенняя ночь, и ранняя заря молочно-розовым светом стала уж по небу разливаться, когда Иван Васильевич, взглянув в лицо Дарьюшки, увидел, затасковали глаза ее. — Ты что, Дарюшка? Улыбнулась она, но не вышла улыбка. — Так, — Иване, молвила она тихо. Не хочу и ни о чем мыслить. Дума у меня одна, еще часец малый. А с тобой побыть, Иванушка? Что мне ныне горевать-то? Хватит в борзе мне горюшка до гробовой доски. И видит Иван Васильевич, опять веселеет она, ласкает его, и глаза сияют снова, и шепчет ему, «Ведаю, токма, за малое время счастья моего, не едину, а две жизни отдам, Иване мой». Он тоже шепчет, сжимая ее в объятиях, Да возможно возможна радость моя, не отойду от тобя, души моей неувидаемый цвет. В конце фоменной недели по указу государя выступил из Москвы воевода Беззубцев в поход на татар. Хотел он поспеть в казанские земли ко времени, не пропустить половодье на мелких речках, по которым надо наплыть плыть до оки и волги. Под началом его шел нарать не только весь двор великокняжей с детьми боярскими ото всех городов и уделов, но и сурожане, и суконники с Москвы, и московские купцы вместе с черными людьми всякого рукомесла и занятия. воеводы у москвичей был князь Петр Васильевич Абаленский ногой. Другие же подначальные беззубцево-воеводы с полками своими в те же дни тронулись из разных городов к месту соединения с главным воеводы, к Новгороду, Нижнему Старому. Полки садились на суда в Москве, Коломне, Владимире, Суздале, Муроме, Димитрове, Можайске, Угличе, Ростове, Ярославле, Костроме и в иных местах. Насады, лодки и другие суда с воинами и снаряжением воинским со всех сторон стремились к Оке и Волге и плыли потом по этим знаменитым рекам до их слияния у Нижнего Новгорода. Всполошил поход такой на пути своем все деревни и села, и быстрые вести о нем одна за другой непрерывно приходили в Москву отовсюду, сообщая с волнением и тревогой о грозном и небывалом судовом ополчении. Государь и князь Юрий Васильевич внимали всем слухам народным и радовались. «Ныне, — государь, — говорил князь Юрий старшему брату, — вся чуть белоглазая, мещера и прочие язычники почуют силу руки московской, под которой живут». «Истинно так», — соглашался Иван Васильевич но мыслю не только мы страхом надо нам силу свою крепить, а и по-иному. Он помолчал и, обратясь к вошедшему дьяку Курицыну, неожиданно спросил, «Помнишь, Федор Васильевич, о реке-то мы баили? Куда от нее и на какие мельницы воду отводить, дабы она впустую али во вред нам не работала? Сирич, на кого надо опираться нам? На ком нам силу свою государеву крепить?» Помню, государь, ответил Дьяк. Ныне я спокоен, продолжал с усмешкой Иван Васильевич, опора нам во всем дети боярские, дворяне, помещики малые. У всех сироты первонаперво вои государевой службы, а не токма, пашенные кони, как у иных. Сами же дети боярские и подобные им, слуги нам верны, ибо будем мы сильны и богаты, и они с нами сильны и богаты станут. Бояри же и князи добре ведают, чем государи сильнее и богаче, тем они, бояри и князи, слабее да беднее. А посему они идут против нас? Они, как и новгородская господа, мыслят о том, дабы и сделать из нас угодников и слуг своих. — Ну, государь, — возразил Курицын, — сил у них нет таких, как у господы новгородской. Иван Васильевич рассмеялся, ведаю, что сил-то у них нет, — произнес он резко. — Но ведаю, Федор Васильевич что в каждом из них сидит или шемяка до да власти охочий, или вотченик, жаднущий до земли, до холопов и до денег. Иван Васильевич сжал кулаки и положил их на стол. — Я же! — воскликнул он, сверкнув глазами. — Так их зажму, что и дохнуть не смогут. Всякие льготы и опричнены боярским детям там. Из крепких сирот и холопов дворяны сделаю. Мелкие-то у меня крупных съедят». Помолчав, некоторое время он успокоился и продолжал «Постоянное войско нам крепить надобно. Будут, ежели у нас полки многие и верные, будут добре снаряжены, то Москва возьмет все в свои руки и скинет иго татарское». Весна была в полном разгаре. Травы кругом цвели и деревья, в тальниках же и кустарниках на берегах волжских затонов пели соловьи по ночам, громко щелкая, и, рассыпаясь серебром от зари до зари, а днем комары неумолчно жужжа и звеня тучами носились над берегом, крякали утки в камышовых зарослях, пищали чайки, непрерывно мелькая в воздухе и тонко посвистывали на песчаных отмелях большие и малые кулики. Караван за караваном из лодок подплывал по широкой полой воде к нижнему, а воевода Константин Александрович еле терпел сам, и еле сдерживал полки свои, чтобы раньше времени не ринулись вниз по Волге-реке к ненавистной Казани. Гонца за концом слал он к великому князю на Москву, сообщая о прибытии новых полков и указывая примерный срок, когда можно будет ударить на Казань с разных сторон, окружить, осадить, разорить и сжечь дотла это разбойничье гнездо. Такая гоньба не зря была» почуял воевода зубцев что-то иное на Москве. Не стало уж на запросы его ясных и твердых ответов государя, как ранее. На Москве же меж братьями не было согласия из-за молений вдовы покойного царевича Касима, приехавшей в Стольный град бить челом великому князю. Просила она отпустить ее в Казань к сыну родному Ибрагиму, царю Казанскому. С клятвами и лестью обещала она государю московскому миром добиться полной покорности сына, безо всякой войны. «Муж и господин мой, — говорила она, — до конца живота своего служил Москве верой и правдой. Так и я послужу тебе, государь». По обычаю своему татарскому была она вся окутана широкими одеждами, а сверху на голову ее накинут был широкий красивый халат из темно-зеленого шелка, И среди всех этих одеяний видны были только глаза, мягкие и нежные, как дорогой черный бархат. В глазах этих, меж густых ресниц, блестели слезы. Иван Васильевич колебался. По великой осторожности своей не хотел он вверяться случайностям войны. И берег войско свое, боясь и Ахмата, и польского короля. Мирное решение распри влекло его сердце. Но боялся он веряться и вдове Касима, по слухам, женщине коварной и хитрой. Государь, горячился к тому же князь Юрий Васильевич, послали мы кустигу, как решено было воеводу своего, князь Данила Васильевича Ярославского. Пришел к нему из Вологды и воевода Семен Пешак-Сабуров с вологжанами. А каким воровством вяча их изолгали? Стала вятка за Ибрагима. Не приходится своим православным верить. Как же верить басурманке? Но не послушал брата, государь московский. Дал он подарки в вдове Касима и опасные грамоты до самой Казани. Веря, что мир и для Ибрагима нужен. Братья мой, Юрий, мягко сказал Иван Васильевич, не басурманке я зверю, а делам сего времени. Разумеют, чают татары, что у Москвы сил-то поболее ихних. И потому захотят мира на таком случае». Мы же войска своего не тронем, палку будем дрожать над Казанью. Созвал всех воевод своих, наибольший воевода Константин Александрович. Утре, мол, он радостно, будем служить после обеда молебен перед войском, а вслед за сим воссядем на суда свои и с гоном поплывем на Казань, как сие еще на Москве решено было. «Живи, Москва!» — радостно кричали воеводы. «Дай Бог нам помощи, а государю здравия!» Веселый и радостный распорядился Константин Александрович. «Идите приказы давайте полкам своим о походе на утро. На вечернюю же трапезу прошу всех ко мне, пир пировать будем!» С шумом, смехом и говором разошлись воеводы, а вечером, когда вновь собрались все за столами Константина Александровича и выпили уж по первому кубку за начало похода, прибыл гонец из Москвы и привез грамоту государя для главного воеводы. Все затихли за столами, не ведая, чего ожидать от приказа великого князя. И молчали все князья и воеводы. Воевода жена наибольший, возвратясь из покоя своего, печален был. И молвил «По иному решил, государь наш. Повелел он всем вам, князья и воеводы, кто захочет идти воевать казанские места по обе стороны Волги. Мне ж велел здесь» в новом городе Нижнем быть. Вам же идти, но только к самому граду Казани не ходить. И пошел шум, и разговоры. Спорили все, как выполнить сказанное, и что лучше, старое московское замышление или это новое. — Они все ль едино? — воскликнул один из воевод. — По какому замыслу бить татар и добро их имать? — Спросим вот еще воев наших, кто из них в охочие люди пойдет? Утреп После молебной, — молвил на это Константин Александрович, — сам я из княжей грамоты воем прочту. «Истина! Истина!» — весело закричали кругом. «Утро вечера мудреней. В сей же часец пировать будем. Будем пить, пока еще живы, а после что Бог даст!» Зазвенели чарки и кубки, и закружился колесом веселый пир. Утром на другой день лишь зазвонили к ранней обедне, Все полки московские были в движении, и вести о новом повелении государя передавались из уст в уста. Весь берег был усеян воинами под Нижним Новгородом. Ждали здесь, когда выйдет сам Набольшее воевода, ибо в ограде не было места для такого множества людей. Вот отзвонили и отпели уж во всех церквах, разошлись по домам православные, и набольшие воевода без зубцев пришел к берегу, стал на высоком краю и крикнул затихшему сборищу, «Слово вам, государево читать буду!» И понеслось вдоль всего берега, переливаясь волнами и замирая вдали, «Да здравствует государь наш! Многие лета великому князю!» Но стихло снова все многолюдство, и слышно даже стало в тишине великой, как в посаде петухи перекликаются. «Пишет мне государь наш!» — начал снова своим голосом без беззубцев, держа в руках грамоту, «оставаться де всей силе его ратной здесь, в Нижнем Новом Городе, а воевать токма охочим людям». Пишет он, воевода приблизил к глазам грамоту и прочел, «пишет он, государь-то, восхощите идти воевать и казанские места, идите по обе стороны Волги, Токма к граду Казани не ходите». Многие лета государю слава снова волнами покатилась по всему берегу, замахал воевода шапкой, и снова все стихло и замерло. «Кто охотники!» — закричал опять Константин Александрович. «Выступай вперед!» Сразу, будто в бурю волны морские, закипел весь народ, и все войско передвинулось вперед. А из многолюдства ревели наиболее сильные голоса «Все хотим на татар каянных, за церкви святые, за государя своего, великого князя Ивана, за все христианство православное!» Бросились все к судам своим, укладывать стали в них весь скарб свой и ратное снаряжение. Не прошло и двух часов, как ладьи и насады с воинами потянулись вниз по оке к Волге-матушке, под Новгород, под Старой, и стали там, под Николою на Бичеве. Вышли тут из судов своих, пошли все в молчании и чинно к церкви преображений Господня и повелели бывшим там попам молебен служить за великого князя и за воинов его. Вернулись к берегу, и тут у святого Никола тоже отпеть повелели молебен никольским попам, а потом всем клирам церковным и нищим братьям милостыни раздали, каждый по достатку своему. После того собрались все воедино у берега, и воины, и воеводы, которые с ними пошли, и начали думать, кого себе воеводой главным поставить, дабы для порядка в войске единого начальника всем слушать. Сперва начался кругом шум и крики, ну, до драки почти доходило, но после, утихомирясь и хорошенько пораздумав, избрали себе вольной волей Ивана Руно. В тот же день под началом Ивана Руно отплыла вся сила охочих на шестьдесят верст от Новгорода вниз по Волге реке, и на берегу ночевали все по походному, на другой же день обедали они уж на Рознеже, а ночевали на Чебоксаре, а Чебоксар день весь до ночи шли на веслах и приплыли под самый град Казань на ранней заре, 22 мая. Туман еще молоком разливался над гладью речной и заливными лугами казанскими, Тишь стояла, мертвая, и едва-едва разовело небо. Но вот и туман подыматься стал над водой и землей, превращаясь вверху в легкие розоватые тучки. Тихо, без всякого шума и говора, строились полки московские, и один за другим, только по знаку воевод своих, двинулись, окружая посады казанские все теснее и теснее. Во многих местах воины московские уж огни высекали из огнива на труд — и поджигали солому и всякую горючую сушь, дабы посады зажечь, когда надобно будет. Вмиг этот грянули вдруг все набаты разом, затрубили трубы звонкие боевые, ворвались в посады с криком и воплем воины московские, секут саблями, грабят и в полоны мают. А что в плену у поганых тут христиан было? Московских, рязанских, литовских, вятских, устюрских, пермских и иных — всех на свободу пускают, под свою защиту берут — Зажгли посады казанские со всех сторон. Многие татары, не хотевшие попасть в руки христиан и, хороня богатство свое, запирались в хоромах вместе с женами и детьми и сгорали там семьями со всем достоянием своим. Сгорели дотла все посады казанские, а рать московская отступила от града, ибо притомилась от боя с неверными среди истомы огненной. С добычей многой и полоном татарским сели они в насады и лодки свои и отплыли на остров Коровнич. Делили тут промеж себя полонян и полонянок и всякое добро, что в посадах награбили. Средь шума, ссор и драки, не имея от воевода своего Ивана Руно никаких приказаний, проводили время в ратном бездействии. Только на восьмой день спохватилась рать московская, устрашать грозных вестей из Казани, Выбежал тайно от татар один пленник их, приплыл ночью вплавь на коровних остров и, собрав криком воинов, сказывал им в тревоге великой, «По что, склав руки, сидите? Царь же Ибрагим дополна собрался на вас, со всей землей своей, с Камской и Сыплинской, с Костяцкой и Сводской с Водской и Башкирской, и быть ему на вас, православные, ныне ранней заре, и с судовой ратью исконной». Собрались воеводы великого князя, наспех думали думу наскоро, отобрали они молодых воинов, послали их на больших судах к Ирихову острову и стать велели там, а в узкое место Волги им не выходить. Сами же воеводы с прочими воинами на малых ладьях остались у берега, дабы первый удар принять от татар, которые, как видно уж было, выходили из града Казанского. В это время молодые воины московские то ли ошибкою, то ли дерзостью. Зашли на больших судах, вопреки приказанию, в узкую протоку. Видя это, татарские конники прискакали к самому берегу, начали стрелы пускать тучами, дабы побить их всех. Но русские отбились от конников казанских, и, отогнав их от берега, ушли потом из узкой протоки в безопасное место. Судовая иконная татарская рать, видя воевод только в малых лодках и в небольшом числе, окружила их со всех сторон, Воеводы же московские и воины их не испугались, что татар много, а грозно и с мужеством сами ударили на них, били и топили, и гнали их до самого берега, да и на суше еще били их, пока не побежали татары к ограду Казани. После боя этого славного пошли на ладьях воеводы к Ирихову острову и, став там, соединились с большими судами, на которых были молодые воины. Вскоре прибыл сюда спешно из Нижнего, Главные воеводы Беззубцев, сведав, что воеводы охочих людей, вопреки воле государевой, подступили к Казани. Уразумев дело и видя угрозу от силы татарской, послал он немедля гонцов к другим воеводам, к князю Даниле Ярославскому с москвичами и устюжанами, и к Сабурову с волокжанами, приказал им плыть к Вятке и, захватив Вятскую рать, спешно идти на Казань с гоном. Не знал еще тогда воевода о воровстве ветчан, которые, не желая под рукой Москвы быть, тайно договорились с царем, После же этого призвал, призвал, пардон, с царем Ибрагимом. После же этого призвал он к себе воеводу Руно на беседу с глазу на глаз. Константину Александровичу, старому воеводе, понятно все было, что и почему под Казанью случилось. Захотелось подручным его пограбить татар, Удачно посады сожгли, награбили, но мало им этого. Запугать казанцев думали, выкуп с самой Казани взять. Сурово встретил он воевода Руно. Молча поглядел на него из-под лобья и молвил. — Ну что скажешь, Иван Митрич? По что на Казань ты замахнулся, вопреки воле государевой? — По что потом, склав руки, случай утерял? Беззубцев прищурился насмешливо и едко намекнул. «Чего ж ты ждал-то? От кого и какого добра? Забыл слова государева в Владимире-то? Его ведь умолить не можно, сего не простит. При нем ведь головы-то не крепко на плечах сидят». Испугался Рунова и, побелев, молвил, «То вороги мои бают! Со зла нами обрешут!» Вспылил беззубцев, закричал, «Слету хотел сорвать!» «Казань, мол, все одно не взять, а сорвать с нее, может, мол, и удастся! Да ведь и татары-то не дураки!» «Ведают, и без посула уйдешь. Силу, тубя, мало». «Не погуби, Константин Александрович, сам ведь ведаешь ратные дела. Случай-то легкий, блазнет. Старый воевода молчал. «Одно тебе во спасение, — наконец проговорил он, — что посула еще не имал, токма блазнился на сие. За ослушание же воли государевой тоже тубе снисхождение есть. Из полона много православных отнял». «Бились вы с погаными знатно!» Вздохнул свободно Иван Дмитриевич, а Константин Александрович, помолчав, добавил, «Днесь же пошлю гонцов к государю о делах казанских. Сказывай мне все, что и как у вас под Казанью было, что о силах татарских, то ведомо, сказывай, токмо честно».